Глава 7. Первое чувство, которое я испытал, как только очнулся, была банальная злость. Я злился на самого себя, что не успел, не приинтуичил. Вокруг опять расстилалась пустыня. Та же, что в прошлый раз, только начиная с усыпанным звездами небом. Созвездие. Конечно, я был не настолько силен в астрономии, чтобы наверняка определить, какое из них какое, но не узнать большую медведицу не смог бы ни при каких обстоятельствах, даже по пьяни. Знакомый всем ковш висел у самого горизонта. Каких-то особых отличий я в нем не заметил, ну, разве что самый край выглядел несколько круче привычного. Словно сам ковшик кто-то легонечко смял. Оазис, тот самый, с навесом, располагался поблизости. В нескольких сотнях метров. Первым делом, раз уж я опять вляпался в ту же субстанцию, пошел проверять, есть ли под навесом безликие. Безликие под навесом имелись. Так же, как раньше, они лежали рядком и выглядели как биороботы в состоянии ожидания. Их оранжевый предводитель тоже находился в пассивном режиме. Как переключить его на активный, я теперь знал. И меня это, безусловно, радовало. Проблема, как возвратиться назад, была решена. И, значит, появлялась возможность обследовать этот мир более тщательно. Двигаться к озеру с саранчой я смысла не видел, а вот прогуляться в другую сторону, туда, где на нашей земле мы любовались озером и блисов, представлялось весьма перспективным. Помимо уже полученного здесь опыта и висящей на поясе саперной лопатки, уверенность передавал имеющийся под рукой Глок-17, один из тех двух, которые мы позаимствовали у мексиканских горе-грабителей в Акапулько. Его трофейный собрат находился сейчас у Анцилы, только не здесь, а там, на настоящей земле. я на всякий пожарный прихватил 5 дополнительных магазинов. По 19 патронов каждый. Прямо перед выходом рассовал по карманам самопальной разгрузки, чтобы, ежели что, их было быстрее выхватить. Как знал, блин, что пригодится. Будет, по крайней мере, чем от противника защищаться, отстреливаться, если припрет. Куда мне идти, сориентировался по полярной звезде. Компас на вертолетной панели, как помнится, показывал направление строго на норт норт ист Туда я пошел. Ну, как говорится, плюс-минус. На расстоянии 15-20 километров ошибка в 5-10 градусов все равно ничего не изменит. Если здесь тоже есть озеро Иблисов, то я к нему обязательно выйду, не промахнусь. Идти по ночной прохладе было гораздо легче, чем по дневной духоте, тем более что с собой у меня еще и фляжка имелась. Засунул ее тоже в разгрузку и не пожалел. Отвлекаться опять на поиски воды мне не хотелось. Где-то после часа пути, сквозь шорох случайных мыслей, внезапно вробилась знакомая «Больно, Гер, как же мне больно!» «Майло, с тобой все в порядке?» Дурацкий вопрос. «Ну, какое к чертям в порядке, если говорят «больно». Наверное, это я просто от радости, что подселенка очнулась, такую глупость сморозил». «Я в порядке? Ну, наверное, да. Мыслю, по крайней мере, а значит, и существую». Судя по ровно горящей ауре, она действительно восстановилась, хотя и не до конца. Раньше ее барьерный рисунок светился сильнее. «Ты это, извини меня, если что, ну, в смысле, что спровоцировал». «Сама виновата», — пробормотала Мелла. «Ментальная блокировка коварна. Никогда не бываешь уверена на сто процентов, что под запретом. Поэтому иногда лучше промолчать, а не умничать». «Уф!» «Нет, все-таки восстановление еще не закончилось. Долгие разговоры ее выматывали. Но я все же не удержался, чтобы не задать ей один короткий вопрос. «Слушай, а почему ты сказала «Гер»»? «Гер? Я сказала «Гер»? Когда?» – удивилась соседка. «Сейчас. Ты сказала «Больно, Гер». Как же мне больно!» «Не помню», – призналась она с секундной задержкой. «Наверное, тебе просто послышалось. Гер вместо «Дир». Видимо, дикция немного нарушилась. Последствия блокировки». Я смотрел на ее переливающуюся внутри моего сознания ауру и чувствовал в ее словах «нет, вовсе не ложь, а какую-то недосказанность, что ли». Как будто ей было немного неловко, а может быть даже и боязно, или вообще стыдно. Так или иначе, дальше я развивать эту тему не стал. Просто не видел смысла. Понадобится – сама расскажет, а не понадобится – и Бог с ней. У каждого есть свои тайны, и если на других они не влияют, то пусть тогда такими и остаются». Следующие пару часов мы смело не разговаривали. Подселенка закуклилась, видимо, чтобы не тратить силы. Я молча шагал по пустыне, вглядывался в ландшафты, запоминал, прикидывал. Что-то мне подсказывало, мое нынешнее появление здесь отнюдь не последнее. То, что я иду правильно, стало понятно к исходу третьего часа. Ощущение, что меня что-то давит, появилось не сразу. Сперва начало просто гудеть в ушах. Можно было списать это на усталость, но с каждой сотни шагов гул медленно нарастал, а затем к нему добавилось чувство какой-то неясной тревоги, идущей как будто бы изнутри, но в то же время снаружи, словно бы кто-то знакомый, которому доверяешь, нашептывал прямо в мозг. «Возвращайся, не надо сюда ходить, пропадешь». Если честно, меня это скорее раздражало, а не пугало, но все равно настроение от этого лучше не становилось. Поэтому, когда голоса в голове и шум в ушах достигли неприемлемого, с точки зрения среднестатистического обывателя, уровня, я просто включил уже опробованную ранее барьерную защиту. В прошлый раз она защитила меня от ментальных атак саранчи, сегодня дала возможность противостоять более тонкому психическому воздействию. Мир вокруг тотчас заиграл новыми красками. Пустыню словно бы подсветили сотни фонариков, и мое восприятие сразу скакануло вверх. Впереди действительно что-то было, что-то тяжелое, темное, давящее. Оно пряталось за ближайшей грядой и растекалось по окрестностям, эманациями силы и подчинения. Именно подчинения, а не страха. И это казалось странным. Сказки любого народа обычно учились, что темное – это зло, а зло – это боль и ужас. Иногда оно может быть привлекательным, чаще всего отвратительным, но никогда равнодушным. Здесь же я точно чувствовал, что впереди действительно зло, но оно вовсе не жаждало уничтожить всех подряд. Оно лишь хотело, чтобы от него отвязались, забыли, оставили наконец-то в покое. Мучимым любопытством я резко прибавил ходу, и к гребню холмов уже перешел на бег, а добежав, в изумление замер. Открывшееся мне выглядело и впрямь фантастически. Огромное озеро почти идеальной круглой формы. Окруженные земляным валом, а в середине, на острове, уходящая ввысь пирамида, ступенчатая, как у ацтеков или как зикурат у древних шумеров, высотой метров, наверное, 300, не меньше. С ближнего берега к острову тянулся узкий ажурный мост, за ним небольшая дорога и черный провал-проход в глубину пирамиды. Все это было подернуто полупрозрачной дымкой, видимой только в барьерном зрении. По дымке время от времени прокатывались волны огненных сполохов. похожих на те, какие я видел когда-то на границе своего баронства, на Флоре и в аномальной зоне на Шугаду. «Цитадель» — вспыхнуло вдруг в голове то самое слово, из-за которого чуть не погибла Мелла. Ничем иным, на мой взгляд, это сооружение быть не могло. Ни возле озера, ни вокруг пирамиды я не заметил ни единой живой души, но чувствовал, кто-то здесь все-таки есть, не может не быть, хотя бы для того, чтобы просто оберегать это место от непрошенных и нежданных гостей. Я не ошибся. Тихий шорох откуда-то справа заставил напрячься и медленно вытянуть пистолет. Поблескивающая в свете луны своим хитиновым панцирем, тварь выползла из-за камней и уставилась на меня фасеточными гляделками. Атаковать она не пыталась, просто стояла метров в двадцати от меня и шевелила острыми жвалами. По виду она оказалась немного крупнее той саранчи, с которой я уже имел дело при предыдущем попадании в эти места. Прежняя саранча могла воздействовать на сознание. Возможности этой мне были неизвестны. Но, судя по внешним данным, убить человека она могла запросто. Секунд через пять шорох послышался с другой стороны. На этот раз слева. На скальный гребень из-за россыпи выбралась еще одна особь. И тоже, как первая, замерла. В течение следующей минуты твари стали появляться одна за другой. Слева, спереди, справа. Они вылезали словно бы из ниоткуда. Из скрытых для всех нор. просто чтобы посмотреть на нежданного гостя. Я вертел головой, водил стволом влево-вправо, беря на прицел каждую вновь появляющуюся саранчу. Гадины занимали теперь почти все пространство между мной и озером Иблисов, но путь назад оставался открыт. Мне как будто бы предлагали уйти или убежать, хотя, возможно, это была ловушка, и со мной просто играли. Чтобы сломать им игру, я не стал отходить, а поступил с точностью до наоборот, сделал два шага к озеру. И тогда одна из ближайших особей рванулась ко мне, вскинув пару передних конечностей, острых как сабли. Я встретил ее тремя выстрелами в упор. Две пули попали в панцирь, одна в голову. Башка гадиной раскололась, словно перезрелый орех, вывалив на землю ворох какой-то дурно пахнущей смеси. Панцирь по виду остался целым. Подобный расклад мне не понравился. Если из пистолета хитин не пробить, то область поражения суживается до головы. А если твари додумаются укрыть свои головы под броней, наподобие черепах, вокруг меня зашуршало. Кузнечики-переростки принялись втягивать головы под хитин. Да что они, мысли мои что ли подслушивают? Чисто на автомате я снова шагнул вперед, и на меня снова прыгнула тварь. У контрапупить ее удалось лишь в самый последний момент. Грозные челюсти щелкнули меня перед носом, под грохот выстрелов. Я еле успел увернуться и вогнать в голову гадины последнюю пару пуль, после которых та, наконец, и сдохла. Полный магазин, как с куста, и это только чтобы одну завалить, едва ли не в рукопашную. Перезарядившись, я вытер рукавом пот и обвел взглядом окружавших меня существ. Они словно бы ждали чего-то, и, кажется, я уже знал, чего именно. но от крамольной мысли все же не удержался. Вот если бы они еще издали плеваться могли, щелочью, например, или кислотой, вот тогда точно каюк. Только подумал, и тут же на линию боя выдвинулась третья особь, а через секунду из ее пасти вылетел дымящийся сгусток. Уйти от привка удалось с огромным трудом, чуть было все связки себе не вывернул. Попавшая на камень слюна зашипела и прожгла в нем глубокую выемку. Следующего раунда я дожидаться не стал. Выбив из головы все, какие только возможны мысли, я бросился на утек по специально оставленному для меня золотому мосту, небольшому разрыву в цепочке, окружившей меня саранчи. В погоню твари отправились с некоторой задержкой. Фора составила метров тридцать, дальность плевка раза в два меньше. Но если начнут охватывать с флангов, я мысленно обматерил сам себя. Нельзя, ни за что нельзя думать о том, как им меня прищучить. А о чем можно? Да вот хотя бы об этом. Чтобы бежать быстрее, чтобы догнать меня, надо улучшить аэродинамику, головы вытянуть из-под панциря, двигаться только колонной один за другим, тогда бежать легче, а лидеры пусть меняются и драться по одному, чтобы боеприпасы у меня раньше кончились. Судя по тому, как действовал саранча, моя уловка удалась на все сто. Твари и вправду вытянулись в цепочку и больше не прятали свои головы под хитин. Вот что, выходит, мысль животворящая делает. Самообучение – вещь обоюдоострая. Главное здесь быть более убедительным. Возможность проверить, насколько противник выучил урок, появилась минут через десять. Заметив впереди крупный валун, я резко ускорился и оторвался от преследователей еще на десяток метров. Скальный обломок сыграл роль укрытия на отлично. Едва забежав за него, я тут же остановился и вскинул оружие. Чтобы прикончить головную тварюгу, хватило всего двух пуль. И то только потому, что первый свой выстрел я банально промазал. Ну вот, теперь у меня на две пули меньше. Это ужасно. Еще немного, и боеприпасы закончатся. Этот нехитрый прием я повторил еще трижды. А потом преследование закончилось. Твари отстали. Видимо, до того, кто ими командовал, наконец-то дошло, что над его подопечными просто издеваются. Взгляд этого неведомого командира я чувствовал на протяжении всей погони. Причем мне казалось, что он наблюдает за мной прямо с вершины оставшейся далеко позади пирамиды. Ну, прямо как оком Мордора из фильма про «Властелина колец». Жечь спину перестало примерно часа через полтора, когда я уже почти добежал до оазиса. То ли на таком расстоянии слежения уже не работало, то ли, что вероятнее, мой невидимый визави посчитал угрозу исчерпанной. Хотя, положа руку на сердце, ну, чем я мог угрожать местным хозяевам? Пистолетиком и лопаткой даже не смешно, а вот они мне, наоборот, могли и довольно серьезно, причем не только здесь, но и на нашей земле, уже на моей, так сказать, территории, и мне это совершенно не нравилось. Возвращение в родные пенаты прошло без эксцессов. Я снова, как в прошлый раз, добрел до оазиса, зашел под навес, растормошил оранжевого безликого, и тот автоматом отправил меня обратно на землю. Как и в Париже, времени с моего исчезновения прошло существенно меньше того, сколько было потрачено в мире саранчи и безликих. По данным мобильной сети, я отсутствовал около часа. Точка, куда перенесся, тоже располагалась не там, где мы дрались с а в полусотни метров оттуда, среди гаражей. Судя по стоящим в проезде полицейским машинам, наши стражи порядка сработали оперативно. И, значит, искать своих женщин на месте драки не стоило. О том, как нам действовать в случае форс-мажора, мы договорились заранее. Тот, кто не попадет под удар, должен вернуться в мою квартиру и ждать там не менее суток. Тот, кто попал, по возвращению тоже должен туда направиться». В своей холостяцкой однушке я очутился всего через десять минут после Пао и Ан. Просто они прибыли туда своим ходом, а я через шестимерность. Ну а чего? Имел полное право. Ведь, как показали натуральные испытания, перемещение только в пространстве, без перемещения во времени, безликих не вызывает. Вернулся, не удивилась моему внезапному появлению Ан. «Тебя там не покалечили?» – выразила обеспокоенность Пао. «Все зашибись», — ответил я сразу на оба вопроса. «А что у вас? Показания сняли? Допросить хоть кого-нибудь удалось?» «Допросить «Да нет, там все были невменяемые», — покачала головой баронесса. «А сканеры вроде бы что-то поймали», — продолжила герцогиня. «Мы как раз данные с них в твой комп загружаем. Хотим их со звездными картами совместить. Может быть, что и получится». «Это надолго?» «Часа на четыре, наверное». предположила Паора и, сунув мне в руки обруч для гипновидео, указала на раскладушку. «Так что давай, ложись. Не будем зря время терять». Честно сказать, я на них даже немного обиделся. Могли бы хотя бы вид сделать, что волновались. Хотя, с другой стороны, если твои любимые в тебе так уверены, возможно, что это не так уж и плохо. Сеанс гипносна завершился спустя шесть часов. Удачно, что он совместился с обычным. Все-таки на дворе была ночь». А новое путешествие по пустыне бодрости мне отнюдь не прибавило. Женщинам, в отличие от меня, судя по их усталому виду, отдохнуть этой ночью не довелось. Звучит немного двусмысленно, но если по существу, то просидеть шесть часов перед мониторами, фильтруя чужие сны и сопоставляя карты и данные, было и вправду не развлечением, а работой. Причем достаточно нудной. «Слушай, а почему эти твари не атаковали тебя все вместе? Почему они дали тебе уйти?» спросила Анцела, когда я тоже уселся перед экраном. Они учились, пожал я плечами. Учились? Что значит учились? Не поняла их селенса. Они изучали меня, пытались понять, чем я опасен, как можно противодействовать, почему на меня нельзя повлиять ментально. Ан и Палоры внимательно слушали. Я объяснял и рассказывал. То есть выходит, что та саранча, которая путешествует между звезд. «Тоже могла научиться летать, управлять гравитацией и ставить энергощиты благодаря... М -м, телепатии своих предков?» Задумчиво пробормотала Ансила, когда я закончил. «Это вполне возможно. Более того, я тут подумал, что оба вида саранчи могут быть связаны напрямую, типа две ветви одного дерева. Та, что в галактике, запросто могла быть запущена туда тем врагом, о котором предупреждала Мельна. Только к теперешним временам она уже вся выродилась». «Хм, ничего себе выродилось!» – сплеснула руками Паора. «Уметь управлять гравитацией – это теперь считается вырождением?» Я усмехнулся. «Представь себе, да, не иметь внятной цели существования и перестать обучаться – это действительно вырождение!» «Хм, а знаешь, Пао, я думаю, что он прав!» – Поддержал меня Экселенса. «Те твари, что обитают около пирамиды Цитадели!» – поправил я Ан. «Что? А, да, пусть будет Цитадели!» «В общем, те твари, что обитают около Пиро-Цитадели, если они начнут общаться с людьми, то многое переймут и станут в сто крат опаснее своих межзвездных сородичей. А если они еще и на разум воздействовать будут, то захватят Вселенную». «А люди? Что тогда будет с людьми?» спросила Паора. «Плохо будет. Людей не просто сметут». Мы секунд пять помолчали, обдумывая возникшую мысль, а затем я кивнул на свой комп. с картами разобрались да ан подвигала мышкой отыскала нужную отсылку открыла вот смотри это барьерные снимки без великих а это оранжевый как раз в тот момент когда он отправил тебя на другую землю а это она прокрутила колесико увеличивая масштаб те самые связи через которые им управляли пао молодец она их всех зафиксировала и мощность и самое главное направление Я вглядывался в картинку и пытался понять, насколько же сильно я напортачил, когда играл с саранчой в кошки-мышки. Их действия уже не казались мне простым обучением. Теперь они выглядели довольно продуманными и... Хм... Хорошо управляемыми. Так же, как действия обоих безликих, что здесь, что там. Меня ведь на самом деле сначала пустили туда, а потом выпустили. Причем дважды. Зачем? Может быть, на меня поставили какой-то жучок? «Постой, погоди!» – остановил я Ансилу. «Можешь прямо сейчас посмотреть на меня через барьер? Нет, лучше вы обе на меня посмотрите!» «Зачем?» «Гляньте, нет ли на мне чего-нибудь чужеродного!» «Ты думаешь, за тобой следят? Оттуда?» «Да!» Осмотр длился десять минут. Дамы отнеслись к моим подозрениям абсолютно серьезно, но, к счастью, ничего не нашли. Паранойя, конечно, но когда речь заходит о безопасности всего человечества в целом, и меня в частности, любые предубеждения выглядят более чем оправданными. Но «Ну, так чего там с оранжевым?» Вернул я разговор в прежнее русло, когда осмотр завершился. «С оранжевым ничего, а вот с той точкой, откуда им управляли, все очень даже занятно», — продолжила Экселенса. «Ты не поверишь, Дир, но мы ее все-таки отыскали». «Ну, почему не поверю?» «Поверю. Вы же у меня обе такие умные». Комплимент примитивный, но на моих красавиц он подействовал безотказно. Обе сразу заулыбались, расслабились. «Умные, но ты все равно удивишься!» В подтверждении своих слов Анцила раскрыла очередную картинку. «Сигнал шел отсюда!» Я озадаченно посмотрел на изображение Юпитера и почесал за ухом. «Вы точно уверены?» «Вероятность восемь девяток. Источник — большое красное пятно!» Я вновь призадумался. «Атмосфера самой большой планеты Солнечной системы скрывает под собой копию нашей Земли? Да ну, бред какой-то!» «Пятном — это, вероятнее всего, просто портал», — словно подслушав мои мысли, сообщила Ансила. «А ваш Юпитер — это один большой ретранслятор. Он просто передает барьерный сигнал в аномалию и обратно. Кстати, об аномалии». Картинка на экране сменилась. Какие-то тени колыхались на фоне звездного неба. В нескольких наиболее ярких искорках я опознал планеты нашей системы. Я написал программу расчета основных траекторий. Если принять выявленную астросканерами статистику и аппроксимировать ее текущими данными, движение аномалии можно определить с точностью до процентов. Ваша Земля вышла из нее полгода назад. Ну, в смысле ваших полгода. В стандартных это примерно три месяца. Понятно. И когда она в нее снова войдет? Дня через три. Ответ Эксселенса мне не понравился. Содержание не понравилось, а не ее отношение к сказанному. «Это опасно?» «Не знаю», — развела руками Анцилла. «Могу лишь предположить, что если мы вместе с Землей окажемся внутри аномалии, прыжки через шестимерность для нас закроются». «А что будет с антиземлёй и нашим противником?» «Думаю, все то же самое. Он тоже останется в аномалии». то есть его возможности здесь увеличатся, но в остальную вселенную он вряд ли пробьется. Я в очередной раз почесал в затылке. Ну, хорошо, предположим. Предположим, что ты права, и что нам это дает? Время на подготовку. Поясни. «Если расчеты верны, то в следующий раз ваша система выйдет из аномалии через два галактических года, плюс-минус неделя. Если мы вернемся на Флору в тот день, когда нас перенесло в мир без времени, у нас будет время, чтобы подготовиться к новому приходу врага». «Четыре-пять месяцев», – пробормотал я, сделав подсчеты. «К этому времени вы обе как раз родите». «Именно так», – кивнула Анцила. Прыгать раньше бессмысленно, мы просто не сможем ни на что повлиять. Нахождение двух одинаковых личностей в одной точке пространства-времени невозможно. Если же мы появимся там на месяц-другой позднее, то и рожать будем тоже позднее, а это уже никуда не годится. С последним утверждением я бы, конечно, поспорил. Хотя бы по той причине, что мне совсем не хотелось, чтобы мои женщины приняли бы непосредственное участие в предстоящих сражениях. Будь на то моя воля, я просто посадил бы их под замок и выпустил только тогда, когда все закончилось. Увы, это были только мечты, и если с Пауэра такое еще могло прокатить, то с Ан стопудово нет. Как образцовая представительница высшей имперской аристократии, она ни за что не позволила бы себе подобную слабость. Вариант, что нам следует переместиться еще дальше в будущее, проверить, что там случилось плохого, а после вернуться и все исправить, мы не рассматривали». Потому что, когда еще в первый раз оказались внутри шестимерной свертки, поняли, что такой фокус не провернуть. Нарушить принцип причинности природа нам не позволит. Максимум, что получится – это действительно очутиться в будущем, узнать что да как. Но при возвращении в прошлое вся информация о грядущем просто сотрется из памяти. А если что-нибудь и останется, то только эмоции. Пауэрф это тогда не поверила и в качестве эксперимента решила переместиться на сто лет вперед, а затем вернуться. Мы с Ан ее не отговаривали и, как оказалось, правильно сделали. Из будущего Барне свернулась мрачнее тучи, но что она там увидела и услышала, рассказать не смогла, забыла все напрочь. «Ладно, тогда мы сделаем так», — принял я на себя бремя решения. «Вы сейчас отдохнете, поспите часиков в восемь, а как проснетесь, начнем собираться». «А как соберемся?» — прищурилась Пао. «А как соберемся, прыгнем на Флору, к Большому святилищу, через день после ритуала. Окейна? Окейна? Договорились?» Прежде чем лечь, Анцилла спросила меня. «Слушай, Дир, а ты, кстати, понял, из-за чего безликие на тебя среагировали, а на меня нет?» «Ну, Юпитер вращается быстро. Один оборот за девять часов». «Так что, когда ты прыгала, большое пятно, вероятно, еще находилось на той стороне, где его не видно. А когда я, то мы его уже видели». «Я тоже сперва так думала», — покачала головой Эксселенца. «Но, оказалось, ошибалась. Пятно смотрело на Землю в обоих случаях». Я улыбнулся. «Тогда у меня только одно объяснение. Какое? Из нас троих, только я, родился на этой планете».